Глава десятая Илюхина идея по поводу упреждающего удара методом диверсионных действий не прошла. Хотя подобный вывод был бы неверным. Идея-то как раз прошла, её оценили неправильно. Однако сразу её осуществить было невозможно. Тупо не хватало специализированной техники, Ведь корабль парня был головным судном, остальные только строились, а буквально немного погодя, стало уже поздно. От диверсии не отказались, вот только начинать пришлось со своих территорий. Время вышло, жаги начали действовать. Как уже говорилось, они начали с Олимпийского союза, сметя его с политической карты всего за неделю. Тревожные сообщения оттуда быстро прекратились. Далее по соплям выхватили манти и почти сразу вслед за этим последователи Жагера обрушились на империю. О том, что война все-таки началась, Илья узнал не из информационных сводок. Он узнал об этом знаменательном событии по традиции, то есть на собственной шкуре. Год на станции Кадар пролетел незаметно. Это только кажется, что готовый корабль сразу же после постройки готов выполнять предназначенные функции. В принципе так и есть, но корабль сам не полетит, им кто-то должен управлять. А управлять-то как раз было некому. Ну не рассчитывал землянин на такой подгон, он даже представить себе не мог, что получит когда-нибудь подобный корабль в личное пользование. Это ведь не просто транспорт, базы под которой освоить достаточно несложно и быстро по времени. Это уже несущий линкор, которым управлять весьма непросто. Кроме того, этот линкор сильно отличается от своих стандартных собратьев. Те все-таки предназначены для лобового боестолкновения. Тактика их применения проста как самокат и стара как мир. Эту тактику использовали еще адмиралы парусного флота Земли, когда корабли становились друг против друга и гвоздили по неприятелю из всего, что имелось на борту. Побеждал тот, у кого было больше пушек, имелся более качественный порох и, соответственно, более меткие быстрые канониры. Здесь все обстояло в точности так же. Понятие манёвренного боя, которое вёл в своё время адмирал Ушаков, в Содружестве или не знали, или просто забыли за ненадобностью. Тут, правда, не имелось пороха, да и канониры были, собственно, без надобности. Но так же, как и на земле, побеждал тот, кто имел больше пушек, более качественные системы наведения и захвата цели, более дальнобойные орудия ну и, как водится, превосходящую защиту. В остальном – один в один. Встали строем и ну лупить друг друга, пока кто-то первый не запросит пощады. Разница лишь в том, что в отличие от земного парусного флота, имелись вспомогательные флоты. Линейные крейсера, крейсера всевозможной поддержки, эсминцы, фрегаты. Вот те да. Тем приходилось маневрировать и крутиться, чтобы обеспечить нормальную стрельбу основному ударному флоту. Но новая находка для подобной прямолинейной тактики не подходила. Она как раз больше в маневрировании хороша. Даром что ли она была оснащена двигателями по образу и подобию своего прототипа 70 серии, способными выдвигаться из корпуса в случае нужды, и обеспечить скоростные и маневровые характеристики более чем втрое превосходящие штатные. Короче, Илюхе пришлось капитально залечь в учебную капсулу, чтобы подтянуть свои знания до уровня капитана линкора и командующего малым флотом. А было этих знаний вагон и маленькая тележка. Разрыв между знаниями, которыми на данный момент обладал землянин, и теми, которые требовались для того, чтобы стать полноценным капитаном нового корабля, был огромен. Этот разрыв больше напоминал пропасть. Но куда деваться? Без этого никак. Казалось бы, ничего сложного. Лежи себе в пузыре и заливай готовые базы в мозги. Однако не все так просто. Знания такого уровня Требует достаточно много времени для их усвоения, да и огромные объемы этих баз тоже сразу не зальешь. Тем более, что промежуточных знаний, которые лежат между имеющимися и нужными, тоже немало, а без них не освоишь необходимые. Объем информации был не просто велик, а даже слишком. Приходилось усваивать кусками, Потом делать перерывы, иначе и идиотом, пускающим слюни, легко можно стать. На этот год новая находка стала не столько боевым кораблем, сколько учебным заведением, где весь экипаж только то и делал, что учился и тренировался. С новичками тоже всё хорошо складывалось. Гаструф недаром ел свою пайку. В общей сложности экипаж пополнился более чем сотней новых людей. Как и говорил бывший абордажник императорского флота, а ныне главный офицер службы безопасности корабля и внешних силовых операций, все люди были когда-то военными. Многие из них имели солидный боевой опыт за плечами, и что такое служба, знали не понаслышке. Так что, немного обновив базы знаний, Они готовы были снова воевать, но ведь чистые вояки были не нужны на борту, вот и приходилось их параллельно переучивать в обслуживающий персонал дополнительных производственных мощностей рейдера. Это естественно требовало времени, гораздо проще было нанять готовых специалистов, однако эту идею парень сразу отмел, нужны были именно вояки. Хрен с ним с этим временем, затраченным на переобучение. Зато какой сюрприз будет супостату, когда или если он сунется на борт рейдера. Елёхины отморозки под руководством гасто их как сраных котов выкинут обратно. Сейчас все службы были уже укомплектованы. Имелись пилоты для новых фрегатов, которые так и продолжали называть «леденцами» полностью укомплектовали службу РЭП и отделение БД – боевых дронов. Скомпонована одна полноценная абордажная секция, и еще две могли моментально укомплектоваться из числа обслуживающего персонала. Любой из этих людей становился вновь бойцом, как только временно покидал производство и облачался в боевую броню. Кстати, оснащение абордажников тоже значительно улучшили. Теперь на вооружении имелись штурмовые скафандры, которые представляли собой шагающие танки с возможностью перемещения в пустоте посредством компактной двигательной установки. Недалеко, конечно, но если противник рядом, то имелась возможность очутиться на его борту и без помощи абордажного бота. В вооружении у них было им подстать. Два пулемёта, встроенных в манипуляторы рук, наподобие мантийского карамультука, который таскал Саид, только большего калибра. Две плазменные пушки, установленные на плечевых пластинах брони, а также одна ракетная турель для запуска мини-ракет с боезапасом в 20 штук. Ну и силовая защита, конечно, которой, кстати, изначально не было. Этого монстра достали из глубокой консервации, немного модернизировали и снова пустили в дело. Когда-то подобные скафандры очень плотно применялись, но потом из-за своей громоздкости перестали использоваться. Хотя их перестали использовать не столько из соображений громоздкости, а скорее за ненадобностью. Дело в том, что в те времена ещё не придумали мощных и компактных источников энергии, чтобы использовать силовую защиту на скафандрах, и в бой люди шли защищённые только бронёй. А когда появилась такая возможность, то уже и обычный боевой скафандр не уступал этим танкам, не имеющим силовой защиты. Да и те действительно имели большие габариты. Зато теперь Навесив мощную силовую защиту, эта конструкция действительно превращалась в убойную штуку. Кто-то из старых военных командиров, входящих в состав планирования будущих боевых действий, вспомнил об этой разработке и даже выяснил, что есть склады, где те по сей день хранятся на консервации. Идея была интересная, из за неё ухватились. Быстренько доставили на секретную станцию пару сотен образцов для пробы. Использовать эту технику собирались для наземных операций. Хотели вооружить такими танками силы планетарной обороны. Но случайно узнав из разговора с Грегом об этом, парень затребовал 20 единиц для своих нужд. СБшник удивился, но когда Илья объяснил ему, как он сам видит их использование, Офицер проникся. Техника была выделена, но с тем условием, чтобы он, в смысле Илюха, разработал и представил свои выкладки по применению на флоте. Короче, снова работать приходилось просто на износ. Как тогда, когда они вдвоем с Саидом восстанавливали старую находку. Правда, в те времена больше физически впахивали, А сейчас в основном нужно было больше шевелить мозгами. Под руководством землянина находилось более 200 человек экипажа. А движимой и недвижимой техники относительно рейдера, разумеется, было вообще просто писец как много. Одних абордажно-штурмовых ботов имелось 30 штук, леденцов десяток и призрак в придачу. Огромное силище. И это не считая самого рейдера. Для такого хозяйства требовалось разработать тактики применения. Но не было в содружестве подходящего под люхины нужды опыта. Ведь это с подачи самого Илюхи появился подобный головной корабль в новой линейке. А как говорится, инициатива имеет инициатора. Раз такой умный, обеспечь наработки в этой области». Вот и корпел парень над тактическими схемами применения, а помочь некому. Землянин еще больше похудел и осунулся, хотя кормили на находке, что называется, на убой. Под глазами залегли темные круги. Утром, умываясь и глядя в зеркало, он только усмехался своему отражению и неизменно говорил сам себе одну и ту же фразу. «Ну и рожа у тебя, Шарапов». Хорошо еще, что Ори взяла на себя часть забот по подготовке пилотов. Она сумела договориться с Бираной, и теперь они вдвоем занимались боевым слаживанием. Естественно, что дружеских чувств девушки не питали друг к другу, но взаимодействовать по работе научились вполне себе неплохо. Эллентийка снова доказала, что имеет характер и весьма впечатляющие умственные способность Как она смогла договориться, парень не знал, но результат очевиден. Илюха только идеи им подкидывал, а те уже сами ими распоряжались, разрабатывая и отрабатывая на практике их применение. Так и пролетел год в водовороте повседневных и насущных забот. Столкнуться с супостатом пришлось как бы случайно. Посещение Эллинтийского союза наложилось на начало боевых действий со стороны Жагов. Как это вышло? Да очень просто и буднично. Началось всё с судового медика, заведующей медицинской службой. Зелативу, которая и являлась этой самой заведующей, нажаловалась Грегу на Илюху. Мол, тот такой-сякой, Совсем не бережет себя, стал похож на тень, а вы, господа начальники, даже не замечаете, что парень буквально сгорает. Короче, высказала СБшнику все, что думает о высоком командовании, о том, что они не берегут людей, которые своими делами давно уже заслужили отдых. Короче, нашла нужные уши, а для них правильные слова» ведь Грег и сам имел неслабое медицинское образование и прекрасно понимал, о чем девушка ему говорила. В общем, отправили Илюху в отпуск. Парень пробовал было сопротивляться, но его доводы не возымели действием. К тому времени землянин уже получил рабочий сертификат в занимаемой должности, успешно сдав все необходимые тесты. По сути обучение подошло к концу оставшийся можно и по мере работы параллельным курсом подтягивать он и его люди были чуть ли не пинком выдворены в метрополию прямо так на новом корабле полным составом и в приказном порядке этот рейс был нужен еще и потому что была нужда вывести кое-какие комплектующие произведенные заводами секретной станции для переоборудования боевого флота. Должен был для этого прийти специальный конвой. Ну раз такое дело, то часть можно отправить уже сейчас, пусть люди начинают работать, а остальное уже непосредственно конвои довезёт. Самому Илюхе предписалось встать на станцию «Оплот Центральная», сдать стратегический груз, а потом отдыхать. Отдыхать самому – и обеспечить возможность отдыха экипажа. Если честно, то отдыхать Илье было откровенно скучно. Привыкшему работать в постоянном цейтноте, парню уже просто не хватало работы. Она, работа, была еще и тем якорем, тем спасательным кругом, который не давал посторонним мыслям о личных проблемах лезть в голову. Когда пашешь как вол, думать и горевать некогда. А вот когда валяешься на пляже, ничего не делаем, эти мысли начинают ворочаться в голове сами собой, причиняя дискомфорт и душевную боль. Поэтому пытку отдыхом парень выдержал ровно четыре дня, а потом, плюнув на этот, так сказать, отдых, отправился обратно на корабль командованиедавшая приказ отдыхать, было право в главном. экипажу действительно надо было дать отдых. Ребята честно его заслужили, а самому себе такую роскошь люха позволить просто боялся, боялся сорваться. Вместо дурацкого по его мнению отдыха он занялся тем, что повидал наконец своих бывших преподавателей. Для этого, посетил бывшую базу резерва. Бывшую, потому что школа получила статус полноценного ИВВКУ, Императорского Высшего Военно-Космического Училища. Этот статус был присвоен на время военного положения, на которое империя на тот момент пока еще негласно начала переходить. Кстати сказать, леденцы, задуманные Ильей и выполненные в металле медвом, Были выкуплены империи и переданы по одному в несколько таких учебных заведений в системе митрополии. Достался один и господину Балах. Теперь, используя техническую базу училища, старички У-2 переоборудовались по образу и подобию. Этим убивалось сразу два зайца. Подготавливался технический персонал, а потом уже и курсанты-пилоты – начали пересаживаться на новые машины. Желающих обучаться брали теперь на бесплатную основу. Все расходы для этого империя взяла на себя. Встреча получилась приятной во всех смыслах. Старики были искренне рады появлению парня. Правда, Зеврана на станции гео оказалась. Он сейчас работал в другом месте, готовил императорскую гвардию, Но ради такого случая бросил все дела и примчался в школу. Это, как выяснилось, Черимбалах его сгоношил. Как бы то ни было, в компании старых вояк Илюха отдохнул лучше, чем в комфортабельном отеле на планете. Кстати, новое место с службы Зевран вменил в заслугу Илюхи. Парень тогда удивился сильно, но, как оказалось, со слов деда, что император был впечатлен действиями головореза в находке при абордаже кораблей неприятеля. А ведь это именно Илья натаскивал своих бойцов в науке убивать, переданной когда-то дедом. Именно после этого старого воина-гвардейца поставили руководить уже не просто отделением при школе, а сразу целым учебным заведением. Сейчас готовились элитные части для СБ империи так называемая национальная гвардия, и инструктора, чтобы в войска эту науку также оперативно распространять. Абордажные клинки вновь входили в моду, теперь они являлись обязательной экипировкой каждого бойца. Затем была встреча с компаньонами по бизнесу. Как только Илья сообщил эйри что находится в метрополии, тот уже через неделю заявился сам, и Молли притащил. Эти двое буквально высверлили мозг своими упреками. Оно и понятно, больше года от парня не было вестей. Возмущение компаньонов было велико еще и потому, что хоть о будущей войне прямым текстом нигде не говорилось, однако общее нервозное состояние уже гуляло в содружестве. Народ, он везде народ, хоть на земле, хоть в космосе. Этот народ Буквально задним местом чувствует, что живет накануне грандиозного шухера. Как умудряется? А фиг его знает. Но умудряется как-то по отдельным косвенным признакам определять, что скоро, буквально вот-вот, что-то произойдет. И начинает скупать спички, соль, крупы и так далее. В содружестве спичек, конечно же, не было. Но подобная тенденция была. Вот и волновались старики о пропавшем парне. А вообще, что у Эри, что у Молли, дела шли просто замечательно. Молли только пожаловался, что бизнес по вторчермету выдохся. Вояки перестали присылать списанную технику. Зато бизнес по ремонту и переоборудованию кораблей наоборот вырос. В Де Ири Сейчас снова шахтерский рай. Государственные корпорации, не скупясь, приобретают сырье у шахтерской братии, так что без работы верхний стоит. Более того, моли прибыл в метрополию еще и для заказа дополнительных мощностей. Эйри тоже цвел. НТК развивалась стремительными темпами. скупаемая корпорациями сырье ведь тоже нужно было кому-то возить. Вот тут-то новая транспортная корпорация оказалась в нужное время и в правильном месте. Кроме всего прочего, на этой волне она уже доросла до того, чтобы не скупать поддержанные корабли, а строить для своих нужд новые транспорты. Заодно на счет Ильи упала очень большая сумма денежных средств, его доля с прибыли. Старый торговец отчитался о проделанной работе в отсутствии Илюхи и очень порадовался, когда парень с ходу вник во все тонкости управления компанией и даже предложил несколько новшеств. Ну еще бы, капитан такого корабля как новая находка это не просто капитан, а в первую очередь управленец, директор если угодно. Что-то подобное есть на Земле. На рыбодобывающем флоте есть там такие корабли-заводы по производству консервированной рыбопродукции прямо в море, так называемые плавбазы. Их предназначение принимать свежую рыбу у мелких рыбаков и на месте её перерабатывать, перегружая готовую продукцию на рефрижераторные суда. Так вот, у руля таких кораблей обычно стоит не просто капитан, А капитан-директор. Вот и тут та же Петрушка. Пришлось Илье постигать до кучи и науку управления производственными предприятиями, а также логистику. Эйри был в восторге от его успехов в образовании. Но недолго. Он очень расстроился, когда узнал, что парень не сможет помогать ему в бизнесе. Во всяком случае, пока. Мужики были в курсе той деятельности, которой занимается землянин, работая на империю, но оба питали надежду, что когда-нибудь это кончится. И Лёха и сам был бы не против, если откровенно. Уж больно он устал вечно быть кому-то должным. Однако без ресурсов империи он вряд ли найдёт дорогу домой. Да и слово своё он привык держать. Он работает на империю... Она предоставляет ресурсы, все честно и справедливо. Во всяком случае, со стороны империи договор выполняется, с чего бы ему не выполнять свои обязательства. Правда, пока и эффекта ноль от сотрудничества, в том смысле, что на пути к дому землянин еще даже и одного шага не сделал. Просто неизвестно, куда его делать шаг этот, в какую сторону шагать. Однако Илья не терял надежды, что у него рано или поздно появится нужная информация. Надо только ждать, ведь как-то он оказался на сулке. Землянин привык верить своей интуиции, а она ему подсказывала, что если он узнает, как он оказался там, то поймет, где искать родное солнышко.